В знак полного смирения Андрей Николаевич приоткрыл дверцу и вдруг заметил в зеркальце, как гаишник напружинился весь и, замерев на месте, потянулся к оружию. «Господи, пронеси!» — в панике подумал Андрей Николаевич, переводя взгляд с одного зеркальца на другое, потому что милиционер возобновил движение, направляясь, впрочем, не к нему, а к багажнику — Многоопытный служака учуял нечто смертоносное, взрывоопасное, с большим радиусом поражающего действия. Пробирки с бациллами чумы, компактная атомная бомба, террариум передвижного зверинца, да что угодно могло быть в багажнике этой сверхподозрительной машины. Обходя «Волгу» как-то боком, чтоб не виден был... Извлеченный и готовый к бою пистолет, гаишник рявкнул вдруг. — Открой багажник! застигнутый врасплох, чрезвычайно напуганный Андрей Николаевич протянул ему ключ, отказываясь выходить. И тогда гаишник, подскочив на два шага назад, с еще большей ненавистью заорал. — А ну отсюда гони! Лишь в переулке перед домом Андрей Николаевич опомнился, пощупал пульс, пот заливал глаза, сердце бешено колотилось. Мировой дух, доставленный к месту назначения, испытывал, наверное, то же самое. Андрей Николаевич вскрыл ящик, расставил путешественников по полкам невдалеке от ходовых книг. Ропот недоумения сменился вздохом облегчения, а затем наступило... Многомесячное молчание. Мировой дух обживался, прислушивался к тому, что происходит на соседних полках, разбирался, кто там, какие пласты минувшего покоятся в переплетах, и что случилось после того, как последний из оракулов сомкнул уста. Невероятная удача выпала Андрею Николаевичу поселили его в засекреченном доме. И Мосгорсправка отвечала незнанием, когда рядовые граждане интересовались, где проживает член-корреспондент Академии наук Сургеев А.Н. Такого-то года рождения, уроженец таких-то мест, работающий, предположительно, там-то и там-то. И телефона его тоже никому не давали. Тишина честно заработанной квартиры отнюдь не угнетала Андрея Николаевича. Телевизор, естественно, работал у него приглушенно. Из предосторожности нужные разговоры вел он из уличных кабин. Раз в месяц регулярно, как находящийся под наблюдением больной, являлся к Елене Васькианиной и... Засыпал в кресле перед письменным столом с Рудкина, который, приходя с работы, будил его и задавал обычные вопросы о роли партии в жизни общества, о картошке, о многом другом. И Андрей Николаевич воспитанно отвечал, что роль авангардная, картофелем полны совхозные закрома, то есть областные овощехранилища, что Галина Леонидовна адское исчадие – к которому следует относиться с христианским терпением, что от проходимцев, называющих себя братьями Мустыгинами,